Глава 48, в которой происходит ссора. «Маргарет, милая, почему бы тебе не показать не наш парк?» — сказал лорд Кавендиш, когда званный обед, на который были приглашены Саммерхиллы, подошел к концу, и все присутствующие перебрались из столовой в южную гостиную. Традиционный порядок, когда, отведав яств, мужчины уходили в кабинет, чтобы выкурить по сигаре, а женщины оставались в одной из гостиной, чтобы обсудить женские темы, был на этот раз нарушен, потому что кроме Энтони, мисс Кэтрин, мисс Вайт-Виллоу и самой леди Саммерхилл гостей в Вестмуре больше не было. «Вчера мастера наконец-то закончили установку фонтана», — объяснил лорд Кавендиш, «и сегодня в него пустили воду. Замечательный фонтан получился». Пока Маргарет пыталась выдумать удобоваримый предлог, благодаря которому она могла бы избежать прогулки в парке наедине с Энтони, неожиданно ей на помощь пришла мисс Бородавка. «Почему бы нам всем вместе не посмотреть на фонтан?» — сказала она. «Наш давно забит прошлогодней листвой, и починить его так и не удосужились». «Да, почему бы нам всем вместе не прогуляться?» — подхватила Маргарет, взбодрённая словами неожиданного союзника. Она, конечно, понимала, почему мисс Вайтвиллоу выдвинула эту идею, Старая карга не желала, чтобы Энтони уделял знаки внимания ей, Маргарет, но в данном вопросе была с ней солидарна. Не хватало еще прогуливаться по парку вдвоем с Энтони. «Нет-нет, дорогая Эн, вмешалась леди Саммерхилл, — «вы забыли, что еще утром жаловались на недомогание, на улице свежой ветер. Воздержимся от прогулки и совершим ее в другое, более теплое время суток». Маргарет с досадой поджала губы, а Энтони, галантно поклонившись, предложил ей свой локоть, на который ей пришлось опереться. Маргарет пыталась перехватить взгляд Кэтрин, чтобы та, может быть, догадалась присоединиться к ним, но она будто нарочно отводила глаза. «Сговорились с леди Саммерхилл», — догадалась Маргарет, еще не совсем понимая, к чему может привести эта прогулка, но каким-то шестым чувством, догадываясь, ничего приятного ждать ей не стоит. Вчера, когда Лорентис приехал к ним, чтобы пригласить Маргарет на конную прогулку, его в буквальном смысле слова выставили вон. Когда Маргарет, знавшая, что тот должен был заехать за ней к полудню, так и не дождалась возлюбленного и спустилась, чтобы хоть как-то развеять охватившее ее нетерпение, Люси шепнула ей, Краф Лорентис приезжала, а мисс Эванс не пустила его на порог. «Как это?» — нахмурилась Маргарет. «Сказала, что вас не дома, а даже если бы вы были, то не желаете его видеть». «Так и сказала?» «Я все слышала собственными ушами, мисс!» — кивнула Маргарет. «Вот мерзавка!» взвешенная Маргарет отправилась на поиски компаньонки и нашла миссис Эванс в оранжерее, сидящей с книгой в руках. «О, моя дорогая!» — обрадовалась появлению Маргарет миссис Эванс. Как вы посмели!, не сдерживая эмоций, повысила голос Маргарет. Что посмело?, опешив, спросила миссис Эванс. Как вы посмели сказать Ричарду, что меня нет дома? Граф Лорентис, не самая лучшая компания для молодой леди, проговорила миссис Эванс, возвращая свое самообладание. Неужели вы хотите быть скомпрометированной? Вас не должно касаться, с кем я дружу отрезала Маргарет. «Я уже совершеннолетняя и сама вправе решать». «Вы глупы и беспечны, Маргарет», терпеливо возразила миссис Эванс. «Вы уволены». «Что?» «Убирайтесь отсюда!» От негодования миссис Эванс пошла пятнами, а книга вывалилась из ее рук. Маргарет раздался позади строгий голос лорда Кавендиша, и она обернулась. «Что здесь происходит?» «Что здесь происходит?» Спросите у этой бестолковой женщины, выпалила Маргарет. Миссис Эванс слишком много на себя берет, оскорбляет меня и решает, с кем мне видится, а с кем нет. Я не намерена этого терпеть. Вы ографи Лорентисе? — Холодно спросил Лорд Кавендиш. Она выставила его вон и. Миссис Эванс все сделала правильно. Это я попросил ее избавиться от этого типа. Вы? не веря своим ушам, выдохнула Маргарет. Да, я. Если вы думаете, что я не заметил, как вы на балу у Саммерхиллов на прополу и флиртовали с этим недостойным молодым человеком, то вы ошибаетесь. «Ваше поведение, моя дорогая дочь, абсолютно неприемлемо для леди», — выговорил ей лорд Кавендиш. «Недостойный молодой человек? Почему это Ричард недостойный? У него репутация... Репутация?» «Вы имеете в виду эти дурацкие слухи о том, что его мать вовсе не выходила замуж за графа Лорентиса?» — выкрикнула Маргарет. «Именно». «И вы верите роскозням этих болванов? А как быть с моей репутацией? Вы забыли, что в моем происхождении тоже слишком много всего недостойного?» «Вы моя дочь. Остальное неважно». И примирительно добавил. «Маргарет, будь благоразумна и забудь про Лорентиса. Он тебе не пара». «Ну уж нет. Вы не смеете за меня решать». «Смею», — отрезал лорд Кавендиш. «Я запрещаю тебе видеться с этим итальянцем. Еще не хватало, чтобы из-за него твоя репутация оказалась окончательно испорчена. Завтра к нам на обед приедут Саммерхиллы. Будь добра, веди себя прилично». На этом разговор был закончен. Лорд Кавендиш надеялся, что ему удалось вразумить дочь, а Маргарет надеялась, что если она прикинется паенькой, то у нее будет достаточно времени, чтобы придумать хоть какой-то выход из ситуации. Она подозревала, что отец собирался осуществить свою угрозу и подыскать ей подходящего жениха. Маргарет не собиралась идти на поводу у лорда, но и противостоять ему в открытую не могла, потому что, потому что Ричард так и не озвучил своего желания жениться на ней. Если бы он только решился, уж она бы не испугалась сбежать из дома, как когда-то это сделала его мать.